Мир не мог быть продолжителен. Главная причина вражды Ольговичей к Мономаховичам, исключение из старшинства, существовала во всей силе. И при этом еще черниговские испытали возможность успешной войны с Мономаховичами, особенно при разделении последних. Изгнание брата Всеволодова Святослава из Новгорода было поводом к новой войне в 1138 году. Ольговичи опять призвали половцев и начали воевать Переяславскую волость по реке Сули. Андрей Владимирович не мог им сопротивляться и, не видя помощи от братьев, хотел уже бежать из Переяславля. Но Ольговичи, узнав, что Андрею нет помощи от братьев, успокоили его льстивыми словами, по выражению летописца. Из этого известия имеем право заключить, что Ольговичи хотели поссорить Андрея с братьями и привлечь на свою сторону, показывая ему, как мало заботятся о нем братья. Весть о задержке Святослава Ольговича в Смоленске на дороге его из Новгорода еще более усилила войну. Брат его Всеволод призвал множество половцев, взял прилуг и собирался уже старым путем к Киеву, как узнал об огромных приготовлениях Мономаховичей и поспешил отступить в свою волость к Чернигову. Ярополк созвал братьев и племянников, собрал, кроме киевлян и переясловцев, также рать из верхних земель, суздальцев, ростовцев, палачан, смольнян. Ростиславичи Галицкие и король Венгерский прислали ему также помощь. Наконец присоединились к нему многочисленные толпы пограничных варваров, бериндеев. С такими силами Ярополк уже не стал дожидаться Ольговича в Киевской волости, но отправился к нему в Черниговскую. Всеволод испугался и хотел было уже бежать к половцам, как черниговцы остановили его. Ты хочешь бежать к половцам, — говорили они, — а волость свою погубить? Но к чему ж ты тогда после воротишься? Лучше отложи свое высокоумие и проси мира. Мы знаем Ярополкова милосердия. Он не радуется кровопролитию. Бога ради он помирится. Он соблюдает русскую землю. Всевлад послушался и стал просить мира у Ярополка. Тот, по выражению летописца, будучи добр, милостив, правом, богобоязлив, подобно отцу своему, поразмыслил о сём хорошенько и не захотел кровопролития, а заключил мир у Муравска на правом берегу Десны. Потом заключен был новый договор между ним и Ольговичем, неизвестно на каких условиях 1136-1139 годы. Так кончились усобицы на юге при старшинстве Ярополковом. Но эти усобицы сильно отозвались также на севере, в Новгороде Великом. Мы видели, как при святополке новгородцы настояли на том, чтобы князем у них оставался выросший в Новгороде Мстислав Владимирович. Однако они недолго жили с этим любимым князем. Мономах в 1116 году вызвал его на юг, и в Новгороде остался сын его Всеволод. Молодость князя и смерть двух посадников, случившиеся почти в один год, как видно, подали повод к смятениям в городе. Некоторые бояре Исотский Ставр ограбили каких-то двух граждан. Неизвестно, впрочем, какого рода был этот грабеж, потому что иногда грабеж происходил вследствие судного приговора, и потому трудно решить, виновны ли были Ставр и бояре в насилии или только в несправедливости. Как бы то ни было, Мономах и Мстислав вызвали всех бояр-новгородских в Киев». Товарищи Ставра были заточены, другие отпущены назад в Новгород после того, как дали клятву. Вероятно, в том, что вперед не будет подобных происшествий. Кем был избран в то время посадник Константин Моисеевич, неизвестно. Вероятно, киевским князем, если обратим внимание на обстоятельства. На следующий год он умер, и на его место пришел посадничать из Киева Борис, разумеется, присланный Мономахом. По смерти последнего в Киеве посадили сына его Мстислава, а в Новгороде — внука Всеволода. Относительно обоих в летописи употребляется одинаковое выражение «посадиша» — в смысле «граждане хотели, просили, призвали». Новгородцы посадили у себя Всеволода вторично — потому что по вступлении своем на старший стол Мстислав мог перевести его куда-нибудь поближе к себе в Русь, по примеру отцовскому. Как видно, в это время новгородцы взяли от Всеволода клятву не разлучаться с ними. На следующий год Всеволод ходил к отцу в Киев, но пришел опять в Новгород на стол. В тот же год дали посадничество Мирославу Горятиничу, Причем летописец не упоминает о смерти прежнего посадника Бориса. К кому относится выражение «в Даша посадничество», к князьям Лемстиславу и Всевладу или к гражданам решить трудно. Через год, не упоминая о смерти Мирослава, летопись говорит о назначении ему преемника Давыда Дмитриевича, Шурина, великого князя Мстислава, и сына прежде бывшего посадника. Этот посадник умер в том же 1128 году, и на его место в 1129 году пришел из Киева Даниил. Но в 1130-м опять летопись упоминает о назначении нового посадника Петрилы с выражением «Даша», и в то же время говорит о походе Всеволода на Чуть и о поездке его в Киев к отцу. Имела ли связь смена посадника с этими событиями, решить трудно. Так было при старшинстве Мстислава. Тотчас по смерти его начались смуты. Всеволод, несмотря на клятву не разлучаться с новгородцами, прельстился столом Переяславским и уехал в Русь, не оставивши, как видно, князя в Новгороде. Мы уже видели раз, как новгородцы обижались, когда князья меняли их город на другой. Кроме того, что перемена князя нарушала наряд в городе, новгородцев должно было оскорблять и то, что князь, отдавая преимущество какому-нибудь Турову или Переяславлю, тем самым унижал значение стола Рюрикова, ибо и между самими князьями, как увидим, не исчезала память, что Новгород был старейшим столом в русской земле. Легко понять теперь, что когда Всеволод, прогнанный Юрием из Переяславля, явился назад в Новгород, то нашел здесь сильное волнение. «Встань великую в людях», — по выражению летописца. «Пришли псковичи и ладожане в Новгород, и Всеволод должен был выехать из него».